Глава 68. Кори долго лежала на мокром полу пещеры, пытаясь отогнать дурные мысли. Она старалась думать о своей комнате, о книгах, но постоянно возвращалась к печальной реальности. Кори не знала, где именно находится и что ее ожидает в ближайшем будущем. Ясно было только одно, что она в глубокой яме. Да рано или поздно придет ее мучитель. Кори села и прислушалась. В пещере царила полная тишина, которую нарушала лишь звук, капающий из потолка воды. Девушка поднялась на ноги, ощупала голову, раскалывающуюся от боли, потом протянула руку и провела по ровной мокрой стене ямы. Кори обошла яму, ощупывая стену, но не обнаружила ни проходов, ни тоннелей и поняла, что ей не выбраться наверх по скользкой ровности не. За тысячи лет вода так отшлифовала ее, что это не под силу даже самому ловкому альпинисту. Да и что бы она стала делать, выбравшись наверх? Без света коре все равно оказалась бы в западне. Все бесполезно и бессмысленно. Выхода отсюда нет. Остается только ждать от чудовища и уповать на счастливый случай. От ощущения обреченности коре охватила безысходная тоска. Почувствовав во всем теле тупую боль, она устало опустилась на землю. Последняя надежда на спасение осталась за пределами этой ямы, а там, наверху, никто даже не подозревает, что она ушла в пещеру. Если же их хватились, то ни за что на свете не найдут в этой чертовой дыре, значит, она обречена. Скоро сюда вернется монстр и будет с ней глать. Передернувшись от этой мысли, Кори тихо заплакала. Тогда и наступит конец ее несчастной, никчемной, бесполезной жизни. Перед глазами Кори прошли безрадостные годы детства, полные беззащитности перед невзгодами. Однажды в пятом классе Кори пришла домой и долго сидела на кухне, молча наблюдая за тем, как мать пила водку из маленьких бутылочек. Два года назад мать явилась домой поздно ночью, в стельку пьяной с незнакомым мужчиной. Это была ночь перед Рождеством, но мать не принесла Коре даже самого скромного подарка. Правда, она помнила ей радостные минуты, и самым приятным, пожалуй, был день, когда Коре купила подержанный гремлин на деньги, заработанные на книжном складе. Мать тогда пришла в ярость, что дочь потратила деньги на старую развалюху, а не на нее. Затем Кори вспомнила шерифа Хейзена, его притруковатого сына. Вспомнила затхлый запах своего класса в старой, давно не видевшей ремонта школе, а также долгие зимние вечера, когда все улицы города и окрестности были покрыты белым снегом. К приятным моментам своей жизни она отнесла и те минуты, когда уединялась в машине на берегу речки и за читала книги. И вот теперь ей осталось совсем немного. Чудовище рано или поздно вернется в свое логово и покончит с ней, и никто никогда не найдет ее тело в этой глубокой яме. Конечно, сначала ее будут искать или делать вид, что ищут, а потом быстро забудут. Мать же перероет все в ее комнате, найдет честно заработанные кори, деньги и будет безумно счастлива. Кури громко зарыдала, а гулка эхо также громко отвечала из глубины пещер. Она вспомнила и свои ранние годы, которые с полным основанием считала счастливыми. Кори вспомнила, как однажды воскресным утром они с отцом пекли пироги. Точнее, пироги пек отец, а она маршировала по дому с корзиной яиц, как солдаты из ее любимой детской книги «Волшебник из страны Оз». Только сейчас Кори вдруг поняла, что все ее воспоминания о событиях, связанных с отцом, Радостный и веселый. Он часто смеялся, шутил, любил разыгрывать ее. На знойном летом всегда брал кори с собой на речку, где они весело плескались в прохладной воде. Она помнила, как отец чистил свой старенький мустанг, дымя сигареты, потом брал дочь на руки и проверял качество своей работы. Кори должна была отражаться в стеклах ясно и четко, как в зеркаль, при этом Его голубые глаза излучали радость, а на губах играла веселой усмешка. Отец часто сажал Кори в машину, и они мчались по кукурузному полю, а стебли рассыпались в разные стороны. И вот сейчас в этой кошмарной яме, в полной тишине и темноте, Кори поняла, как быстро рушатся те стены самозащиты, которые она так старательно возводила ворку себя все последние годы. В минуту отчаяния в ее сознании вставал один и тот же вопрос, почему отец оставил их, бросил на произвол судьбы и не вернулся, чтобы повидаться с ней. Чем она так досадила ему, если он не захотел хотя бы один раз посмотреть, какой стала некогда любимая дочь? Но ответ на этот вопрос вкоре и так не нашла. Хотя какие-то смутные подозрения у нее все же возникли. Например, она помнила, как однажды вернулась домой и увидела, что мать сжигает в печке письмо, потому оно пришло пришла от него. Почему она тогда не мешала матери? Не опасалась ли, что на самом деле письмо не от него и не для нее? Может, она не хотела разрушать свои последние иллюзии? И этот вопрос остался без ответа. Да и как на него ответить здесь, в этой мерзкой пещере, тем более что для нее скоро все закончится, раз и навсегда? Возможно, отец никогда не узнает, где, когда и при каких обстоятельствах умерла его дочь. Кори вдруг вспомнила Пендергаста, единственного человека, который обращался с ней как взрослый, и он тоже никогда не узнает об этом. Как глупо она поступила, почему ушла в пещеру, никого не предпредив, даже мать. Глупо, глупо, глупо. Эта мысль так расстроила Кори, что она снова зарыдала, дав волю чувством. Громкий плач гулким эхом разнесся по пещере. Это так напугало кори, что она тут же умолкла. — Перестань жалеть себя, — сказала себе кори. Ее голос снова отозвался эхом выше ней и растаял под потолком. А вместо него вдруг послышался какой-то отдаленный звук. Кори напряглась всем телом и прислушалась. Неужели он уже возвращается? Вслед за первым послышался второй звук потом шумно напоминающий человеческие голоса. Они были так далеко, что разобрать что-то было невозможно. Что это? Крик, стон! Куря повернула голову на звук и вдруг услышала оглушительный выстрел, громким эхом разнесшийся по всей пещере и её многочисленном тоннеле. Скачив на ноги, девушка закричала, «Эй, кто там? Сюда! Помогите мне! Пожалуйста!»